даже при данных обстоятельствах, знают ли там, чего, собственно, хотят? Знает ли это кто-либо в Берлине? И неужели вы предполагаете, что у руководителей какого-либо другого государства также отсутствуют положительные цели и взгляды? Далее, можете ли вы мне назвать хоть одного союзника, на которого Пруссия могла бы рассчитывать, если бы теперь дело дошло до войны, или который высказался бы в нашу пользу в таком вопросе, как, например, Нюенбургский? или который сделал бы для нас что-нибудь, рассчитывая на наше содействие или опасаясь нашей враждебности. Мы самые благодушные, самые безобидные политики, и однако нам в сущности никто не доверяет. Мы считаемся ненадежными товарищами и неопасными врагами. Точно мы в делах внешней политики ведем себя как Австрия, а во внутренней также больны, как она. Я не говорю о настоящем моменте. Но можете ли вы назвать мне какой-нибудь позитивный план оборонительных, сколько угодно, или какую-нибудь цель в нашей внешней политике со времени проекта «Радовица о союзе трех королей? Правда, был проект относительно залива Яды, но он остается до сих пор неосуществленным проектом, а таможенный союз Австрии любезнейшим образом вытянет у нас, так как мы не решимся на отрез сказать нет. Речь идет о проекте сооружения военного порта на Северном море в заливе Яды. на территории, которую Фридрих Вильгельм IV приобрел у великого герцога Ульденбургского 20 июля 1853 года. Постройка началась в 1855 году. Ныне это известная морская база, Вильгельмсгафен, получившая свое название при открытии в 1869 году. Удивляюсь, как это у нас еще находятся дипломаты, у которых хватает смелости иметь свое суждение, и не угасло еще деловое честолюбие. Кажется, я ограничусь скоро, подобно многим моим коллегам, тем, что буду, не мудрство, исполнять получаемые инструкции, присутствовать на заседаниях и уклоняться от участия в общем ходе нашей политики. Так и здоровье сохранишь, и чернил меньше изведешь. Вы скажете, наверное, что я вижу все в черном свете досады, что вы не разделяете моих взглядов, что я резонерствую, как скворец. Но я, право, столь же ревностно, как и свои идеи, стал бы отстаивать и чужие только бы они были. А чтобы и дальше так прозибать? Нам вовсе не нужен весь аппарат нашей дипломатии. Жареные рябщики, которые летят нам прямо в рот, и так нас не минуют. Впрочем, даже это может случиться, если мы не потрудимся вовремя разинуть рот, разве только зевнем в ту минуту. Я же стремлюсь к одному. Не уклоняться от таких шагов, которые могут в мирное время создать у иностранных кабинетов впечатление, что мы не в плохих отношениях с Францией. Что им не следует рассчитывать, будто мы нуждаемся в их содействии против Франции. и на этом основании прижимать нас, и что, ежели с нами захотят обойтись недостойным образом, то перед нами открыта возможность любых союзов. Я утверждаю, что эти преимущества мы можем получить за одну только учтивость и видимость взаимности. А теперь пусть мне докажут, что это не представит нам никаких выгод, и что нашим интересам больше отвечает такая ситуация, когда иностранные и германские дворы имеют основания исходить из предположения что мы при всех условиях должны быть вооружены против Запада и нуждаемся в союзах, а, возможно, даже в помощи против него. Пусть мне докажут, что нам следует предпочесть такую ситуацию даже в том случае, когда эти дворы пользуются подобным предположением в качестве базиса для направленных против нас политических операций. Или же пусть мне предъявят другие планы и намерения, несовместимые с видимостью хороших отношений с Францией. Не знаю, имеет ли правительство какой-либо план, который мне неизвестен, я этого не думаю. Но когда уклоняются от дипломатического сближения, предлагаемого великой державой, и регулируют политические отношения двух великих держав, руководствуясь исключительно симпатиями или антипатиями к отдельным людям и порядкам, изменить которые ведь не в нашей власти и воле,